Дюжинные люди ненавидят выдающихся по уму, а те, в свою очередь, от души ненавидят друг друга. Но умных людей так мало на свете, что из-за такого пустяка не стоит и беспокоиться. Ведь мир держится не умными, а глупыми. Последних же такое неисчислимое множество, что их хватит надолго. Значит, и мир будет цел. Но вернемся лучше опять к нашим четвероногим друзьям. Считается, что кошки житейские практичнее собак, более склонны заботиться о своих личных интересах и не так слепо привязаны к своим хозяевам, как собаки. И мы, люди, понятно, негодуем на такое кошачье себелюбие. И действительно, кошки более привязаны к таким хозяевам, у которых для них имеется коврик за печкой, нежели к тем, у которых Такого коврика нет. Если в приютившем кошку доме очень много беспокойных детей, готовых ежеминутно тормошить ее, она часто уходит к соседям, где нет маленьких мучителей, и там отдыхает, но в известное время опять возвращается домой. В общем же, кошки лучше составившегося о них мнения. Подружитесь с кошкой, и она пойдет за вами в вагоне в воду все бывшие у меня кошки были моими искренними друзьями между прочим у меня была кошка которая имела обыкновение всюду следовать за мной что в конце концов приводило к большим неудобствам вследствие которых я был вынужден просить у кошки как милости чтобы она не провожала меня дальше известного расстояния как бы поздно не являлся я домой кошка всегда встречалась со мной в синях следовательно, поджидала меня. Это позволяло мне чувствовать нечто вроде того, что чувствует женатый человек, когда его встречает жена. Впрочем, мне, наверное, было еще лучше, потому что кошка никогда не спрашивала меня, где я был и почему так страшно опоздал, и вообще не выражала мне никакого недоверия. Другая из кошек очень напоминала людей тем что обязательно ежедневно напивалась она целыми часами неподвижно просиживала пред погребом выжидая случая юркнуть в него чтобы слезать там с каменного пола сочившееся из бочонка пиво. я привожу этот факт не в похвалу кошки а с целью указать что и в кошках есть кое что свойственное людям если предположение о перевоплощении душ верно, то в описываемой мной кошке должен был быть перевоплощен горький пьяница-человек за свой порог, разжалованный в кошку. Кроме того, эта же кошка всегда приносила к нам в комнаты передушенных ею крыс, клала их к нашим ногам и ждала, чтобы мы похвалили ее за усердную службу по очистке дома от нежелательных обитателей. И как она гордилась нашей похвалой! как смеялись при этом мои племянницы, которые не сознавали, что и они поступали в границах своей возможности, точь-в-точь точь, так же, как эта кошка, над которой они так потешались. «Бедные крысы!» — кстати, воскликну я. «Кажется, они только для того и существуют, чтобы кошки и собаки могли выслуживаться пред нами их уничтожением, да ради обогащения химиков, изобретающих разные снадобья для их истребления». А между тем и в крысах есть что-то особенное, достойное нашего внимания. Они такие смышленые, ловкие, предприимчивые, искусные, такие таинственные, так страшны в большом числе и так беспощадно жестоки. Они целыми полчищами селятся в заброшенных зданиях, разбитые окна которых беспомощно виснут на остатках перержавевших петель, а двери зловеще жалобно скрипят давно не смазанными шарнирами. Они предчувствуют гибель судна, на котором находятся в море, и пред гибелью покидают его. И куда они в этих случаях деваются? Неужели им приятнее утонуть одним, а не в компании людей, среди которых они кормились? Или они превращаются во что-нибудь такое, что может подняться на воздух и улететь? Последнее предположение я, конечно, делаю шутя. В своих тайных подпольных или застенных убежищах они шепчут друг другу на ушко, когда небесная кара должна постигнуть роскошные палаты, в подполье которых они живут. И как скоро будет предано полному забвению славное имя владельцев этих палат. А какие ужасы они проделывают в полных призраками погребальных склепах и часовнях, куда на время ставятся покойники. Ни один страшный рассказ не обходится без крыс. В историях об убийствах и привидениях крысы описываются неслышно скользящими по пустым палатам, где каждый звук вызывает громкие отголоски. Описывается, как в жуткой тишине их острые когти прорывают обои, а железные зубы прогрызают деревянную обшивку каменных стен. Как в темноте светятся из всех углов их глаза, и как они своим резким писком вдруг прорезают ночную тишину в то время, когда луна своим волшебным сиянием обливает соседние развалины былых рыцарских гнезд, еще более углубляя тени в углах. А на ближайшей церковной башне медленно, тягуче бьет полночь, час привидений и разной нечисти, существующей в воображении простых людей. А узники, умирающие в своих мрачных темницах, разве они не видят сотни устремленных на них красных глаз крыс, глаз, горящих как угольки? Разве они не слышат в окружающих мертвой тишине легкого шелеста их когтистых лапок, приближающихся к ним? Какой ужасный вопль вырывается из стесненной груди этих несчастных узников, и как страшна их смерть при такой обстановке. Я люблю читать рассказы, в которых фигурируют крысы. Эти рассказы заставляют меня чувствовать какую-то своеобразную романтическую жуть. Особенно мне нравится предание о епископе Гаттоне, казненным крысами. Некоторые говорят, что это были мыши, но я предпочитаю крыс. Как известно, этот безбожный епископ был очень богат и алчен. У него амбары ломились от хлеба, но он не хотел поделиться им с умиравшими от голода бедняками. А когда эти бедняки пришли скопом умолять его сжалиться над ними и помочь им, он собрал их в старую пустую развалюшку, там и сжег живьем. Когда они в предсмертных муках потрясали окрестность своими душераздирающими воплями, он крикнул им, что ему очень приятно слышать пение погибающих крыс. На другой день замок епископа Гаттона был осажден целыми полчищами настоящих крыс, неизвестно откуда появившихся. В смертельном ужасе епископ переправился в одну из своих сторожевых башен, помещавшуюся на островке среди Рейна. Там, в этой неприступной башне, он наглухо закрыл не только все двери и окна, но даже каждое незначительное отверстие в стенах и надеялся быть в полной безопасности. Но крысы переплыли реку, проложили своими железными зубами путь сквозь каменные стены башни Отыскали еле живого от ужаса старого скрягу и съели его без остатка прекрасное и назидательное сказание